Библейские истории Слово, как изобразительное искусство, стало отличительной чертой ислама. Но он не был единственной религией, обратившейся к слову для решения проблемы изображения Бога. Так христианское священное писание утверждает, что «Бог есть слово», и иудейские художники также иногда прибегали к совмещению слова и изображения, еще больше стирая границу между ними. Самый красноречивый тому пример — удивительная еврейская Библия, переписанная и иллюстрированная в середине 15 века в Испании. В наши дни она хранится в Бадлианской библиотеке в Оксфорде и известна как Библия Кенникота, по имени библиотекаря 18 века, который приобрел ее для собрания. В Библии Кенникота много изумительных иллюстраций. Как в иудаизме, так и в христианстве столетиями велись споры о том, что на практике означает вторая заповедь Моисея, что именно она запрещает. Создание изображений или поклонение им? И где проходит граница, этим вопросом мы уже задавались в Севилье, между их использованием, любованием ими и поклонением им? Тем не менее, создателям этой книги Моисеева заповедь не помешала украсить библейский текст целой серией причудливых изображений, если только это не было с их стороны сознательным пренебрежением или попыткой попрать религиозный закон. Даже на том самом развороте, где записана вторая заповедь, нарисованы два маленьких человечка с голыми задами. И повсюду, обрамляя тексты и соседствуя с ним, присутствует изображение иудейских религиозных символов и иллюстрации к библейским историям. Начиная с великолепной миноры на всю страницу и заканчивая сцены, где Иона с удивительной покорностью входит в китовую пасть. Эта Библия особенно ценна тем, что была создана в тот краткий период испанской истории, пришедшейся на 15 век, когда иудейские, мусульманские и христианские художественные традиции соединились самым продуктивным образом. Религии часто не столь изолированы друг от друга, как мы себе представляем. Они сообщаются и оказывают взаимное влияние в вопросах не только доктрины, но и изображения. Эти страницы — Выглядит как гимн художника смешению и слиянию культур в Испании того периода. На одной из страниц изображено нечто похожее на мусульманский ковер. За основу явно был взят какой-то исламский образец, но текст вокруг написан минускулом, микрографией или миниатюрным письмом, характерным для иудейской традиции. На другой странице нарисован библейский царь Давид, но по форме и стилю изображения напоминает европейскую игральную карту. Художник, создавший эти изображения, с гордостью подписал свою работу на всю страницу в самом конце книги. Я, Иосиф ибн Хаим, украсил и завершил это. Иллюстраторы еврейских Библий не часто указывали свои имена, но даже если делали это, подпись не занимала целую страницу, и буквы не были такими огромными, как здесь, где они к тому же составлены из человеческих фигур и одетых и обнаженных, а также изображений животных. Отдельные буквы имени сделаны из тел мужчин и женщин, изогнутых в нужных позах, или из любопытных гибридов людей и птиц, либо животных, таких как полосатая рыба с человеческой головой, стоящая на хвосте, или фигура с бесстыдно обнаженным задом, который клюет птица с большим клювом. Это поразительная дерзость. Иосиф явно был из тех художников, которые, даже завершая работу, не сдерживают себя и свои творческие порывы. Но это больше, чем просто имя. В своей веселой манере... Иосиф указывает на важные вопросы, касающиеся природы изображений, обращаясь к разделяющим многие религии фундаментальным проблемам изображения и слова. И с улыбкой, вписывая свое имя в Библию, которую он так славно украсил, предлагает разрешение спора. Под его рукой начертанное слово и изображенное человеческое тело становятся едины. Очень хотелось бы поставить на этом точку в истории, но у нее куда более горький конец. В 1492 году Меньше чем через 20 лет после того, как Иосиф с гордостью завершил свою работу, католики изгнали евреев из Испании. Эта Библия сохранилась как свидетельство не только слияния традиций, но и страшных реалий религиозной войны. Именно к войнам и конфликтам, как внутри, так и межрелигиозным, мы сейчас обратимся, поскольку в центре их часто оказывались споры вокруг изображений.